Мимоездом ездом пожары с вагона наблюдали. Стало быть, сами из России будете, если не ошибаюсь. Из белокаменной. Московские. Ну, тогда нечего удивляться, что нервы не в порядке у сударыни. Говорят, камни на камне не осталось. Преувеличивают, но правда всего навидались. Вот эта дочь моя, это зять. Вот малыш их.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 Он вот мой зять, а я по другой части по сельскому хозяйству профессор агроном громеко виноват виноват обознался извините, очень рад познакомиться. значит судя по вашим словам, вы знаете сам девятого О, как не его волшебника Надеже наши кормилец без него давно бы мы тут ноги протянули. «Да, — говорит, — окажи всемерное содействие. Слушаешь, говорю. Ну, пообещал. Так что лошадку, если потребуется, или иным чем способствовать, вы куда намерены? Нам в Ворыкино». «Это как, далеко отсюда?» «В то То-то я никак ума не приложу, кого ваша дочь напоминает так. А вам в Ворыкино. Тогда все объясняется».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 Их вес на белый ожеребившейся кобыле, Лопоухий, лохматый, белый, как лунь.